Глава 62. Ужин оказался для меня тяжким испытанием. Заметив, что я без телохранителя, леди Леония тоже напряглась и несколько раз обменялась загадочными взглядами свиджаи. Вместо того, чтобы оценивать вкусовые качества жареной утки, я обдумывала, надо ли поделиться хоть с кем-то своими проблемами или правильнее молчать и ждать возвращения Санджа. Только он никогда бы не пропал на несколько часов, не предупредив меня заранее. Можно было, конечно, пожаловаться на своего пропавшего охранника Шият Сахиру, но что это мне даст? То, что дурной тигр не стоит тенью за моей спиной, заметили все. Поэтому я предпочла не заострять внимание Шията на столь очевидном факте. Вежливо поддерживала разговор, улыбалась, в общем вела себя как обычно, словно ничего не произошло. И лишь, пожелав Лейди Леони спокойной ночи, я повернулась к Виджай и попросила её предупредить Санджа, что отпущенное ему на отдых время закончилось. Во-первых, этой фразой я снимала все подозрения с телохранителя, если он пропал не по вине Шия Во-вторых, если всё же мой жених замешан, тогда подозрения снимаются с меня. Ведь я обязана волноваться из-за исчезновения охраны. Но раз я сама отпустила Санджа, значит, нервничать мне полагается начать только сейчас. Вот я и начала. Шият с загадочным видом проводил меня до покоев, где уже сидели две фрейлины. Пожелал мне спокойной ночи и удалился. Минут через пять-семь я изобразила, что у меня кружится голова, и отправила одну из девушек к Ясмияджу. Да. Возможно, это был очень глупый опасный шаг, но ничего умного в мою голову уже не приходило. Мне было страшно. Меня буквально лихорадило от ужаса. Воображение, как нарочно, вытащило из глубин подсознания самые сокровенные кошмары и старательно подсовывало мне их один за другим. Я уже не знала, что и думать. Одно я знала точно, мой верный страж и охранник не мог пропасть просто так. С ним наверняка произошло что-то плохое, и слишком спокойная реакция шия Сахира лишь усиливала мои опасения. Поэтому я бегала по комнате из угла в угол, как загнанный зверь, игнорируя недоуменные взгляды второй фрейлины, и отчаянно надеялась, что с первой ничего не случится. Зато, возможно, она выяснит какие-то новости, узнает хоть что-то. Я уже была готова нарушить все запреты Шията и самой отправиться на поиски Санджа, но сперва решила дождаться возвращения своей посланницы. Однако к тому, что в комнату торопливо войдёт Есмиядж, я оказалась не готова. «У вас опять слабость, ваше высочество», — озабоченно поинтересовался старый лекарь, трогая ладонью мой лоб. «Присядьте, я принёс лекарство». «Да, голова очень кружится». — Днём я отправляла к вам своего телохранителя, но он почему-то вас не нашёл. Всё нужное я произнесла между делом, небрежно стараясь, чтобы две фрейлины ничего не поняли. Но, к сожалению, ничего не понял и Исмеядж. — Вот уж не знаю, с чего вдруг. Целый день проторчал сегодня в лаборатории, даже поесть не выходил. Изумился старичок. И только потом, заметив, что Санджа нет поблизости, сообразил, смешно наморщился, закрутил головой в поисках моей тени и так разволновался, что чуть не выронил флакон с лекарством. «Ох, то есть вы его за мной, а он вот дела». И старый лекарь с расстроенным видом осел в кресло. Я выжидающе уставилась на него, Надеясь, что у такого опытного мага, столько лет прожившего во дворце рядом с Шият Сахиром, есть какие-то предположения, идеи, советы, как действовать дальше. Но Исмеяч лишь сидел, смотрел в одну точку и шевелил губами, как многие старики, когда сильно волнуются. «Пойду-ка я. Мне еще надо леди Леонию навестить». Посидев минуты две-три и немного успокоившись, засуетился лекарь. «А вы, ваше высочество, ложитесь спать. Надеюсь, все обойдется». Я и так из-за переживаний спать не слишком хотела, а от последней фразы Ясмияджа, наоборот, еще больше взбодрилась. Как можно ложиться спать, когда Санж пропал? И о чем вообще думает Шияд Сахир, оставляя меня без телохранителя? Правда, когда я вышла проводить старого лекаря, выяснилось, что охрана у меня есть, даже больше, чем надо. У входа в мои покои стояли четыре гвардейца, и двое из них тут же перегородили нам путь. «Меня ждёт королева», — попытался возмутиться Ясмеяч. «А у нас приказ короля — никого не выпускать из комнат его невесты до завтрашнего утра», — с насмешкой в голосе заявил старший из гвардейцев. Сковозящее в его взгляде превосходство, злило и одновременно парализовывало. Нам вроде бы не грубили, но при этом давали понять, что мы бессильно что-либо изменить, и никто не собирается считаться с нашими желаниями и чувствами. У них есть приказ короля, и всё остальное их не волнует. «Впускать можно, а выпускать нет», — добавил гвардеец, откровенно наслаждаясь нашей растерянностью. Даже силу «Разрешили применять!» Я затащила есмеяджа обратно в покое, не дав ему наброситься на наглецов. Выражения лиц у солдат не предвещали ничего хорошего, и, похоже, силу они применят легко, не задумываясь. «Да как они смеют!» Старик буквально кипел от возмущения, размахивал руками, порывался выскочить и отчитать наглых мальчишек. «А меня они почему-то выпустили!» Растерянно пробормотала моя посланница, глядя то на меня, то на лекаря. Один из солдат даже проводил до лаборатории. Ясно. Шаяцахир просто хотел выяснить, к кому я кинусь за помощью. Хорошо, что я выбрала лекаря, а не виджаю Поручив Ясмияджа заботам фрейлин и ловко избавившись от свидетелей, я удалилась в комнату для рукоделия. За всё время, проведённое мне в харде, сюда я заглядывала раз пять-шесть, не больше. Никакой тяги к рукоделию у меня не было, особенно сейчас. Моей целью было огромное окно. Распахнув его, я замерла, почти не замечая, как прохладный ночной ветерок успокаивающе ласкает кожу. И достаточно долго пыталась напрячь интуицию, вытащив из своей неупорядоченной свалки знаний магический способ связаться с оборотнем. Вариантов была тьма, но какой из них нужный — непонятно. Я перебрала уже штук семь, когда в комнату постучали. Фрейлины, заметив, что я надолго удалилась, занервничали. «Со мной всё хорошо. Я просто решила проветриться. Успокоила я девушку. Но она была решительно настроена остаться и присматривать за мной. Наверное, потому что так ей приказал Шият цахир Пришлось вернуться в спальню». Однако, уже стоя в дверях, я обернулась и заметила на подоконнике ворона. Что ж, хоть какого-то оборотня вызвать удалось. И уже не так одиноко, когда рядом витает фамильяр Хариша. Вот только без Санджа я дворец не покину. Наверное, в этом и был хитрый план Шията. У всех нас есть слабые места, на которые можно надавить. Моим слабым местом очень долго была моя страна, но сейчас я о ней почти не думала а вот о своём дурном тигре волновалась до дрожи в ногах. «Ничего, если совсем не останется выбора. Позволю ворону унести меня отсюда. Но пока ещё есть надежда, что сан жив, надо лишь придумать, как его спасти. Найти способ выбраться из покоев, ставших моей камерой, и спасти моего дурного тигра. Я же анимак, в конце концов, причём инициация мне, похоже, уже не нужна». Возможно, быстрый перенос огромного количества знаний в мою бедную голову заменил этот запускающий магическую жизнь процесс. Неважно. Даже то, что я по-прежнему не замечаю, когда кто-то рядом магичит, неважно. Главное, я прекрасно справляюсь, всё остальное не имеет значения. Сейчас нужно освободиться от четырёх гвардейцев, быстро и бесшумно. Хм. Я поизучала прозрачную тигриную лапу — проявившуюся на секунду вместо моей руки. Не так уж мы долго вместе с тигрёнком, а она уже из малыша-подростка превратилась в молодую тигрицу. Интересно, что влияет на её рост? Что есть у меня, чего не было у Мариши? Потом разберёмся. Я не была готова убивать, а вот у моего внутреннего зверя никаких моральных дилемм по этому поводу не было. Тигрица была настроена спасти великого тигра, и все, кто стоял у нее на пути, должны были или отступить, или умереть.